Глава 4. Пальцы с ухоженными ногтями вцепились в ручки кресла так, будто мой жених боялся внезапно катапультироваться. «У вас жар?» – осведомился он довольно любезно. «С чего вдруг такие речи?» Было видно, что он не верит мне ни на грош. Я откинулась в кресле, наслаждаясь ситуацией. «Представь себе, дружочек, кому-то в этом мире ты тоже можешь быть не нужен!» – поразмышляла о жизни на досуге. Мой ответ был столь же любезен, аж зубы заломило от этой сахарности. «Знаете ли, можно прийти к любопытным выводам, если посмотреть на свою жизнь со стороны». Герцог сощурился, рассматривая меня так, будто впервые видел. «Ждал, наверное, что я сейчас разрыдаюсь и перестану ломать комедию, а потом буду вымаливать прощение за эту выходку. На коленях». Его взгляд я выдержала, даже не шелохнувшись. «Мы не можем расторгнуть помолвку?» Сказал он, убедившись, что никто не собирается идти на попятный. «Это просто чушь. Союз нужен нашим семьям». Я цокнула языком не в силах сдержать улыбку. «Как разумные и практичной вы вдруг стали? Где же были эти прекрасные качества все эти годы? Вы упивались моими страданиями, унижали, играли чувствами, но ни разу не подумали, каким последствиям это может привести? Игры кончились, сэр Леонар, и не в вашу пользу». Он едва не вскочил с кресла, ошарашенный этой отповедью. Было заметно, что в его голове метались встревоженные мысли. Видеть его таким неуверенным мне нравилось куда больше. Чем больше он нервничал, тем спокойнее становилась я. «Вы преувеличиваете», — наконец выдавил он, сжимая переносицу. «Не знаю, что за сплетен вы на «Даже не пытайтесь», — отрезала я, гневно сузив глаза. «Слышите меня?» «Я в своем умею трезвой памяти, так что у вас не выйдет все перевернуть с ног на голову. Зачем мне сплетни, когда вы и без них отлично справлялись? Взять хотя бы великий бал в прошлом году, на котором вы, не стесняясь, поливали меня грязью?» «Я всего лишь сказал, что вы не слишком образованы. Разве этим я погрешил против правды?» Он упрямо тряхнул головой, блестящие кудри рассыпались по плечам. «Вы же никогда не обременяли себя ни науками, ни книгами». Это из книг вы подчерпнули такие изящные формулировки? Кажется, между «не слишком образованно» и «глупа, как курица с отрубленной башкой» все же есть разница. Даже моего ума хватает, чтобы это осознать. Он хотел что-то возразить, но я остановила его, вскинув ладонь. «Довольно, сэр Леонард. Приберегите красноречие для какой-нибудь из тех девиц, с которым вы таскаетесь. Решение уже принято». «Это просто безумие». «Ах, ну чего ради вы так упираетесь?» Вы же из кожи вон лезли, показывая, как не по душе вам такая супруга. Так празднуйте! Долгожданная свобода сама идёт вам в руки от чего Отчего-то никакой радости на породистом лице герцога Олбриджа не наблюдалось. Одно смятение. К такому повороту жизнь его не готовила. Может, он и правда был бы счастлив избавиться от Айрис, но тот факт, что она первая захотела это сделать, ударил его по самому чувствительному месту – раздутому самолюбию. Прилипчивая слезливая девчонка, висевшая ермом на шее, вдруг открылась с другой стороны. Держалась с достоинством, отстранённо, не давала сбить себя с толку. Даже манеры речи, даже взгляд её изменились. Всякий, кто достаточно хорошо знал сэра Леонара, понял бы, что тот до крайности заинтригован. И это совсем не тот эффект, которого я добивалась. «Вот что», — сказал он, пробрабанив по обивке какой-то марш уж не знаю какая муха вас цапнула из за какое место но так дела не делаются и дело не в том хочу я этого или нет мы не можем взять и самостоятельно все отменить хо хо еще как можем весело отозвалась я рассиживаться дольше не имело смысла я поднялась не намеренная задерживаться в этой чудесной компании сэр леонар не думала что вы настолько не самостоятельны в ближайшее время мой отец оповестит вашего герцог тоже встал Синие глаза его блеснули, когда он шагнул ко мне и схватил за руку. «Ваш отец никогда не пойдёт на это. Он давно хотел заполучить корону на герб. Пусть мы уступаем вам в состоянии, но родовитостью-то превосходим». Если и так, я запнулась, захваченная врасплох его близостью. Хватка на моём запястье показалась кандалами. «Тогда ему придётся связать меня и приволочь на свадьбу лично, потому что своими ногами я и шага не сделаю». «А вы них уже меня знаете, дорогой сэр Леонар, что такого скандала он не допустит. Отмена помолвки куда меньше из зол, чем опозориться на глазах у всего света». Выдернув руку, я медленно отступила к дверям. Герцог выглядел так, будто в любую секунду мог начать крушить мебель. «Дёргать льва за усы оказалось ужасно весело. И не думайте же вы всерьёз, что помимо вас мне не за кого выйти замуж!» — припечатала я напоследок и выскользнула за дверь с грохочущим сердцем.